Глава 3. Прекрасные традиции прошлого. Было страшно настолько, словно по берегу шла не девушка, которой Тристан грезил последнюю неделю, а сама смерть. И его юношеское сердце так громко стучало, что она могла его слышать. Нофия продолжала подкрадываться к чаше с мёдом, и вдруг Тристан охватил ужас. Он осознал, что блестяще продумал план ровно до этого момента. Ещё мгновение, и она окажется у алтаря. А что делать ему, Тристану? Помощь подоспела, как всегда, от верного ситцевого рыцаря. "Ждите", он сказал это тихо, чтобы слышал только Тристан. Девушка подошла к алтарю и обошла его, заглянула в чашу. "Ждите". Тристан сидел совсем недалеко, но она его не замечала. Может, дело было в зелёном кителе и таких же полевых коротких штанах. Но Тристану нравилось находить её невнимательность и более мистическое оправдание. Наверняка действие чар, думал Тристан. Девушка замерла над алтарём и оглянулась. Каждый жест выражал желание испить мёд из чаши, но и страх Она сминала руками подол платья и нервно озиралась. Тристан гадал, знает ли она о чарах, которыми он ее приманил, или неестественное чувство пугает ее так же, как чувство естественное мучило самого Тристана. Ждите. Наконец она протянула руку и коснулась мёда. Немного зависнув на подушечке пальца, капля мёда все же сорвалась с золотой слезой обратно в чашу. Она поднесла ладонь к лицу, вдохнула запах и осторожно слезала остатки мёда. Пора. Тристан набрал воздуха в грудь и поднялся. Она и не заметила. Тристан сделал шаг навстречу. "Здравствуй те". Приветствие ему самому показалось нелепым, но вряд ли здесь был кто-то способный рекомендовать Тристана незнакомке по всем правилам. Да и потом, Тристан знал этикет только в теории. Практику пришлось познавать таким жестоким образом. Она взглянула на него. Наконец-то! И только не это. Тристана раздирали парадоксы. А она смотрела так, словно взмахом ресниц могла дать ему пощёчину. Простите, Эмиледи, Тристан заговорил. Он надеялся, что она точно не убежит, пока они беседуют. Я не знал, как это сказать вас иначе. А она смотрела, вся ее пугливость и кротость улетучились. Тристан натыкался на ее непоколебимый взгляд и сам был вынужден от него прятаться. Смотри на сапоги, повторял он себе с горькой усмешкой. Наверное, мне стоит представиться? Зачем? – спросила она. Фее все еще держала руку у подбородка. Поза была элегантной, словно для студийной фотографии. А валун с чашей мёда заменил ей резную банкетку с цветочной вазой. Вопрос резонный. Тристан замялся. Я надеялся представиться вам и узнать ваше имя, а он со стороны слышал своё сбившееся дыхание. То есть это знакомство. Она кокетливо махнула рукой от Тристана к алтарю. Выходит, что так, миледи. Он решил, что терять ему нечего. Пусть насмехается, только не уходит прочь. Она здесь, и они разговаривают. Тристан даже не рассчитывал всерьёз на такой исход. Понятно, процедила она и медленно пошла вокруг алтаря. Тристан следил за ней, она молчала. Меня зовут Тристан Трювер, я послушник ордена Польеров, он не глубоко поклонился. Она, поджав губы, заинтересованно оглядела его. А что это? Она легонько пнула камень, покрытый порчой. "Я полагал повод для встречи", ответил он и зачем-то вновь поклонился. "Миледи, ты так и будешь кланяться?" спросила она. «Э, "Вероятно да, до тех пор, пока вы не скажете, как я могу вас называть". Треистан был окрылён своей настойчивостью, но та её нисколько не впечатлила. "Ты пальер, и ты охотник, верно?" девушка наклонила голову набок. Что? Нет, я не охотник. Тристан не понимал, о каких именно охотниках она говорит. О тех, что промышляют в лесу, или тех, что разыскивают фей? Вероятно, существуют и такие. Вы можете быть уверены? Разве? А кто тебя тогда научил этим фокусам? Она хлопнула ладонью по скатерти. И тут Тристан понял, что девушка всё же боится и что не может уйти. Ему стало стыдно за уловку. Простите, он зажмурился на мгновение. Если вам это неприятно, я могу его разрушить. Только прошу вас, дайте мне договорить. Не уходите. Посмотрим, сказала она уже спокойнее. Кто тебя научил? Вы мне не поверите, произнёс он и засунул руки в карманы. Глупее ситуации не придумаешь. Он с помощью ритуала принудил фею встретиться с ним. А сейчас ему предстоит рассказать ей о своей говорящей кукле. Он ощутил предстоящий разговор как неминуемую катастрофу и сказал об этом вслух. Абсурд какой-то. А она выжидающе смотрела. У меня есть слуга. Он мне также побратим. В общем, он, ну, кукла, тряпичная кукла, которую я оживил. Фея широко распахнула глаза. Она вопросительно смотрела то на Тристана, Тоналтарь прикидывая в уме долю правды в услышанном, и согласилась. Хорошо, Тристан Трровер, я поговорю с тобой по доброй воле, но сначала ты снимешь чары, а потом ты меня познакомишь со своим слугой. Пролетели часы, оказалось, что мгновение с момента, как Тристан разрушил алтарь. Он осторожно подал фее чашку меда, стянул ткань и ей уже стер знак, начертанный на камне с золой из костра. Они сидели на плащ-палатке, Фея грациозно поджав под себя ноги и послушных пальеиров, не знаяшь ни куда деть глаза, когда она смотрела ему в лицо. Она изучила трепичную куклу, отнюдь не согласную с таким беспардонным осмотром и пренебрежением всеми правилами этикета. Сначала она вертела фигурку в руках, морщила лоб так, что между бровей залегла морщинка. Тристану хотелось разгладить ее большим пальцем, но он, конечно, не посмел и близко поднести руку к ее лицу. Через пару минут ее тщательных изысканий ситцевый рыцарь воскликнул: "Мадам, осторожно! Но с моей больной места я столько раз его ломал! Надо отдать должное или ее смелости, или ее воспитанию. Но она не вскрикнула от неожиданности, не выронила куклу, даже не дернулась." Только вскинула брови, попыталась сдержать улыбку, а потом звонко расхохоталась. Тристану показалось, что она была чем-то довольна. Фея и ситцевый рыцарь обменялись любезностями. Тристан отметил, каким галантным вышло знакомство для его болтливого друга, который, надо сказать, встретил второго в своей жизни собеседника. Раскланившись, ситцевый рыцарь умолк. Но Фие было достаточно того, что она услышала. Тристан был рад тому, что теперь свое внимание она отдавала ему. Он даже не мог сказать, о чем они так долго могли беседовать: то о школе, то о первой встрече, то о каштановом меде, в который фея обмакивала предложенные Тристаном галеты, а потом медленно жевала. Это была первая девушка, с которой Тристан делил еду. И ему подумалось, что дамы должно быть все до одной едят иначе. Более сдержанно и аккуратно. Так она всё могла делать одной рукой. Зажав галетту между указательным и средним пальцами, Фея протирала нижнюю губу кончиком безымянного пальца, а тыльной стороной ладони она легко смахивала крошки с подола. Второй рукой она сжимала щиколотку там, где начинался ремешок лодочки. Тристан запоминал все детали так усердно, что жалело о возможности достать блокнот. И записать происходящее? Почему, ежевика? Внезапно для себя спросил он. Девушка смущенно поправила шляпу и пожала плечами. У всех феи есть растение, которое они носят на себе. Образ растения и его цвета – это как? Она задумалась. Личный герб? То есть ты фея? Спросил Тристан прямо, и их светская беседа оборвалась. Они впервые заговорили о ее природе. И он незаметно перешёл на ты. Девушка смутилась. Было неясно, нарушение субординации или прямой вопрос выбили её из колеи. А тот и не знал, когда тащил в лес кубок и кусок шторы. Теперь уже она избегала его взгляда. Тристан, конечно, знал, но на её причастности к волшебному роду его осведомлённость заканчивалась. "Прости", тихо сказал он. "За что ты просишь прощения?" За то, что принудил тебя встретиться, ему действительно было стыдно. Тристан сутулился, Панур опустил нос и перебирал пальцами пучок сорванной сыти. Рыцари так не поступают. Рыцари поступают иное расхуже, кмыкнула она. Но ты ведь и не рыцарь. У тебя даже меч деревянный. Зачем ты его взял? Фея спросила абсолютно серьёзно. Он видел, что ей не смешно. Хотя вид у него был, наверное, не суразный. с этим почти грушечным мечом, трепичной куклой в спутниках до да в коротких школярских штанах. Он понял, что не имеет права быть нерешительным, и сказал: "Я хотел принести тебе клятву верности". Девушка улыбнулась уголком рта, но не скрыла своего удивления. "Для этого требуется оружие. Пальеры клянутся на мечах", пояснил он. А она самодовольно смотрела на его попытки объясниться. Я знаю, как приносят клятвы. И что же? Ты передумал? Нет, не передумал, ответил Тристан. Но для присяги нужно знать имя леди, а ты своего ещё не назвала. И это всё, что тебя останавливает? Да. А разве пальеры верны кому-то кроме своего ордена? спросила она. Ещё королю. Но это допускается. Кронить верность и служить ордену, к сюзерену и даже даме. Если каждый из них будет чтить клятвы рыцаря и не будет заставлять нарушать их. А если я потребую то, что будет неугодно королю или другим польеерам? Она какетливо вздёрнула подбородок. Тристану казалось, что это какое-то испытание. Тогда ты поставишь меня перед тяжёлым выбором. Он был тих и серьёзен, и он промолчал о том, что верность польера имеет нерушимую иерархию. Сначала интересы ордена потом королевский приказ, и только после, если рыцарю Гаральд дело принести клятву даме сердечные дела. Может, она знала об этой традиции, а может, им в жизни не придётся к ней прибегать. Что ж, Тристан Трувер, я назову тебе своё имя и приму твою клятву, если ты выполнишь моё задание. Она доела галету и отряхнула руки. Мне вовсе не нужен бесполезный рыцарь в услужении. И тебе придётся доказать, что ты не такой. Она встала и с удовольствием потянулась. Они засиделись так долго, что солнце успело пройти зенит и теперь неспешно клонилось к верхушкам деревьев. Я готов, Тристан стал следом. Условие вовсе его не напугало, напротив, добавило ей и их встрече очарования. Он представлял себя в действительности одним из рыцарей минувшего. которым предстояло проходить препятствия ради своих дам. В подтверждение своих слов, 300 надёрнул портупею и встал по стойке вольно, сцепив руки за спиной. Он ждал её слов с таким хмурым и решительным видом, что она не выдержала и засмеялась. "Ты такой солдафон", воскликнула она, весело хлопнув в ладоши. "Это даже забавно. Ладно, задание". Она повторила его позу. Также завела руки за спину и стала обходить неподвижного Тристанна по кругу, а он ждал. "Я придумала", задумчиво проговорила она. "Иди-ка ты до развилки на гормовые холмы и дальше вглубь леса. Там, среди дубовой колонии, найдёшь истукана. Он будет выше тебя на голову, возможно, поросшим мхом. Это памятник древнему герою по имени Рашан. Он изображён со своим щитом." И ходит легенда, будто в центре щита находится железный умбон, который изъяли из настоящего щита Рашана. Запомни его имя. Рашан. Запомню. Тристан был уверен, что с этим проблем не будет. Что такое умбон? Круг в центре щита, просто ответила фея. А. -а, -а. Она продолжала ходить вокруг него. Тебе нужно оживить его. Тристану показалось, что она вынесла приговор. Он вдруг подумал, что Фия хочет спроводить его подальше, и из приличия выдал ему невыполнимое задание. Как можно оживить истукана? спросила шарашенный Тристан. Точно так же, как ты оживил свою куклу. Она, не размыкая рук, развернулась и ушла в сторону леса, откуда и пришла утром. Тристан запрокинул голову, а потом он крикнул вслед. А как я снова тебя найду? Если ты пройдёшь испытание, истукан приведёт тебя ко мне, ответила она, обернувшись через плечо. И на минуту Тристану показалось, что задание выполнимо, потому что, предположил он, фея тоже хотела снова встретиться, а значит, истукан стоит в лесу, и в него можно каким-то чудом вдохнуть жизнь. Он смотрел ей вслед, пока она не скрылась. Сицевый рыцарь, сидящий у ивы, сказал: "Я всё слышал". Даже ветви заскрепели из солидарности, опустив перед Тристаном зелёный занавес. А он сделал всё, как велела ему фея. Дубовая колония, древняя высадка могучих деревьев, встретила Тристан на праздничном бранстом деревьев, облачённых в весеннюю листву. В закатном свете она смотрелась немного ярче цветов ордина полиеров, а под ногами шуршала прошлогодняя сброшенная форма на смену друг другу. Улыбнулся Тристан. Он многое читал об этой колонии, но посетил её впервые. Возраст самых старших исполинов насчитывал 4 века. Мифы гласили, что сделали это феи, так они якобы пытались защитить портал, через который уходили в иной мир. Историки утверждали, что дубы высадили поселенцы, обнаружившиеся близ Польера де Клев, для того, чтобы в будущем производить древесину на продажу. Но до строительства лесопилки дело не доходило, и тому всякий раз находились причины: экономические, географические и мистические. Триста над нажной набрёл на ту заброшенную деревню. Казалось, ее обитатели оставили свои дома лет сто назад. Ни следов войны и насилия, ни искусственных разрушений в постройках он не нашел. Только одиночание и запустение безлюдного места, вновь отданного природе. Дубы обняли Тристана несокрушимым спокойствием. Листва шумела, а по ветвям скакали птицы и белки. Самый высокий и старый дуб навесил над землёй такую густую крону, что почва у его корней не просыхала от росы. Суровый покровитель колонии приютил столько лесной живности, Что Тристану представилось, будто это вовсе не дуб, а живой оплот. Последние лучи сверкнули рыжим всполохом в ветвях и оставили это место для ночи. Для ночи и магии, подумал Тристан. Дубы выжидающие замолкли, усыпив звери в ветвях, уняв ветер в вышине. Можно было поверить в волшебное происхождение колонии. Тристан обошёл широкий ствол и увидел высокого деревянного идола, такого, каким его описала Фея. Истукан имел длинную бороду и конусовидный шлем. В одной руке он держал одноручный меч, а в другой круглый щит с металлическим умбоном. Тристан подошёл ближе. Идол был выше его на голову. Из вежливости Тристан сказал: "Здравствуйте, рашан. Он подумал, что если и стукач его слышит, ему будет приятно, что к нему еще не ожившему мальчик проявил почтение. Тристан достал сидцевого рыцаря и посадил себе на плечо. Как думаете, что делать? спросил он своего трепичного спутника. Хм, неплохо было бы услышать его историю, но если так подумать, все необходимое для ритуала у вас имеется. Элемент на щите принадлежал его прототипу, как и имя. Сам процесс вы знаете. В прошлый раз вы мне подсказывали. Напомнил Тристан. Отнюдь, поправил его сид Цвырыцарь. В прошлый раз вы сами нашли нужные слова. Как всякий ребёнок, вы легко находили в мире волшебство. Особенно дети могут отыскать его то ли к у и внутри себя. Насколько я помню, я посвятил вас в рыцари и дал свою фамилию, но я не представляю, что должен сделать и сказать сейчас. Он рассматривал и стука на со всех сторон в поисках подсказки. Тристан надеялся найти надписи и узоры, но их не было. Магия, дающая жизнь, должна происходить из любви. Вы ведь любили меня всей душой, пусть я был всего лишь детской самодельной игрушкой. Вам нужно отыскать в себе любовь. Она и подскажет нужные слова. Объяснил ситцевый рыцарь. 300 он ухватился за голову. Задача усложнилась. Он присел на корточки и почесал затылок, издав скребущийся звук. Когда провёл ладонями по щетине, все шорохи в тихой дубовой роще слышались громче. Не представляю, как мне полюбить древнего героя, о котором я ничего не знаю. Кто вообще такой этот Рашан? Я мало о нём знаю, господин. Говорят, это рыцарь, рождённый феей И подброшенный ею в замок ни то герцога, ни то самого короля, говорят, мать оставила его прямо у ворот, а чтобы дитя не перегрелось на солнце, накрыла его старинным круглым щитом. Правитель вырастил мальчика как одного из своих сыновей и посвятил в рыцари. В отчаянный момент Рашан пришёл на помощь великому волшебнику, за что тот раскрыл ему его происхождение. Но истина навлекла кару его Сюзарена на несчастного Рошана. Его предали собратья и казнили. На Афее выкопали остатки его расколотого щита и возвели этого истукана. Сицилийский рыцарь говорил тоннам сказителя. Тристан любил слушать его вечерами, но сейчас он искал больше фактов, чем романтичных образов в его повествовании. Судьба у него поистине печальная. Но разве феи не могли сами оживить его за столько-то лет? А вот этого я вы не знаю, господин. Испытание затягивалось. Тристан отрешённо смотрел на простой в исполнении идол и тяжело вздыхал. Ни бязи, ни даже детальных элементов одежды на фигуре вырезано не было. Тристан даже не мог представить, как он будет ходить без ног. Сидцевый рыцарь сам передвигался с трудом на коротких соломенных подушках, прикрытых длинным зеленым кот-де-армом. Ладно, смиренно сказал Тристан. Из любви. А из чего рождается любовь? Вы задаете философские вопросы, заметил Сидцевый рыцарь. Из чувства сопричастности и сопереживания, из дружбы и духовной близости, но чаще всего из восхищения. Это безнадежно. "Сдаётесь?" бойко спросил сицивы рыцарь. Вопрос хлестнул Тристанна по рукам учительской линейкой. Едва подступившие пораженческие мысли отстали. "Нет, я не могу её подвести, и я не хочу её терять", прошептал Тристан. Из любви. Он вспомнил лицо Фии, обернувшейся к нему напоследок. Идеальное, словно он пришёл к художнику, описал ему свои фантазии, И тот нарисовал для него девушку с ежевикой в волосах. Тристан нашёл в ней всё, что ему нравилось в лучших из женских образов: тяжёлые косы, какие сохранили мраморные статуи королев, профиль, похожий на лица дам с картин в золочёных рамах, руки и ноги, как у балерины на старых фотографиях, и очаровательная улыбка с едва заметными ямочками под высокими скулами. как у главных героинь синема, которые крутили в пансионате. Они с ребятами могли попроситься на сеанс, когда навещали ветеранов. Тристан смотрел на монохромные лица актрис, на их безупречные причёски, на роскошные струящиеся платья и горящие камни в украшениях и думал, что им чего-то не хватает, лёгкого росчерка, последнего штриха. Чтобы в безупречный лик современности внести долю дикости далёкого прошлого. Как это всё сошлось в его прекрасной даме? Как бы он посмел от этого отказаться? Из любви? Нет, нет, как же вы правы? Из любви, внезапно воскликнул он. Я здесь стою перед истоканом, решая, как его оживить, именно из-за любви. Как вы правы оказались, сэр? Как правы? А я уж думал, сами не догадаетесь. Умилился сид Цвы рыцарь. Ну, полна, полна. Вы его ещё не разочаровали. Рано ли куйте? Скажите, что мне теперь делать? Радостно спросил он. Тристан светился, от счастья на сонных глазах запекли слёзы. Думайте о своей леди, пока не почувствуете в себе такие силы, что будете готовы перевернуть мир с ног на голову. А вот тогда-то нужные слова сами придут на ум. Магия феи, она ведь от природы, она изнутра должна идти. Тристан кивнул и попробовал успокоиться. Для этого он опустился на одно колено, представив, что уже стоит перед феей и клянется ей в верности. Легкий шелковый подол ее многослойного платья, тонкая си колотка, туфли, которые были не больше руки Тристана. Хотя сам он не мог похвастаться широкой костью, он всё это живо представил так, что даже почувствовал аромат ежевики, принесённый ветром. И померищилось ли, в этот момент ветер поднялся. Тристан поднял лицо и, глядя прямо в прореху деревянного забрала, произнёс: "Я призываю вас, сэр Рашан, преданный рыцарь, чтобы верить вам в защиту моей дамы". она фея и примет вас таким, каков вы есть. Отныне можете вернуться к своему народу. Ветер завыстел. Накренились стволы молодых дубов, заскрипели ветви старых деревьев, и стукан вздохнул полной грудью, и послышался треск. Подолы его туники распахнулись, и он сделал первый шаг. Рашан широко раскинул руки, потянулся, похрустев дубовыми суставами, И взглянул на Тристана. Привет тебе, юнуша! Пробасил оживший идол, и его зычный командирский голос разлетелся громовым эхом по округе. Тристан Рувер, сэр Рошан. Он поклонился и стукану. Прими мою благодарность, Тристан. Ахотно, сэр. Как вы ощущаете себя живым? Участливо спросил Тристан. И стукан был старым, могло случиться так, что ему было тяжело идти. Изрядно отдохнувшим, весело ответил Рашан: "Ты разбудил меня, чтобы я служил феям, моему роду по крови". Дубы радостно шелестели и качались. Тристан заметил, что ночной лес ожил, приветствуя новую жизнь. Даже ветер одобряюще трепал волосы Тристана. Все верно? И я надеюсь, вы знаете дорогу и сможете отвезти меня к одной даме. Это она рассказала мне о вас и велела вас оживить. Старый рошан задумался. Что ж, я обязан благодарить эту девушку, и я провожу тебя к ней, Тристан. Готов ли ты выступать? Лучше бы он не задавал этот вопрос. Едва Тристан задумался об обратной дороге, как сон придавил его веки и потянул плечик к земле. За последние двое суток он спал от силы пару часов. И всё же он мужественно сказал: "Я готов, сер". Чуткий и участливый ситцевый рыцарь на его плече не согласился. "Прошу вас, господин, поберегите себя. Снова квалитесь. Ваша дама не состарится за несколько часов, чтобы вы поспите". Арон наклонился, и его забрало поравнялось с лицом Тристана. "Кто здесь?" спросило он, разглядывая ситцевого рыцаря. Но уж простите, но мой господин изрядно вымотался, чтобы помнить о правилах приличия. Я сам представлюсь, произнёс Сидсви рыцарь, встал во весь рост и откашлялся, от чего из ткани вылетела струйка пыли. Сэр Тровер по прозвищу Сидсви рыцарь нахожусь в услужении этого достопочтенного юноши. Сидсви рыцарь поклонился. Тристан подумал, что будь он менее сонным, чувствовал бы себя неловко, наблюдая этое знакомство двух рукотворных фигур, оживлённых его силой. При много рад сэр Трувер, сид Цверицэль. Я сэр Рашан из Колоцкий, рыцарь королевского двора, им же и преданный. На слышен вас, сэр, сказал сид Цвериц рыцарь и уселся обратно на погон Тристана. Я думаю, вы долго ждали, и ещё время, отведённое на сон моего господина, не сильно нарушит ваши планы. Хм. Рашон выпрямился. Времени у меня много, но стоит ли его бездарно тратить человеку? Моё предложение таково: пусть ваш господин залезает мне на спину. Мне не составит труда идти с ним подобно тому, как он носит вас на себе. Так и дойдём до гормовых холмов к завтрашнему вечеру, а ваш Тристан отоспится. Тристан уже не в силах отвечать, просто кивнул и провалился в сон прямо к подолом Рошана. И спал он так крепко, что ни тряска при ходьбе, ни ночная морось, ни болтовня двух спевшихся рыцарей не смогли ему помешать видеть сны. Проснулся он, когда солнечные лучи были рыжими, как лисий хвост. Тристан безмятежно проспал почти сутки, и разбудила его залихватская песня, которую в два голоса, сиплый тенор Сицицворыцаря и глухой бас Рашана, горланили эти двое. Тристан почувствовал мох под щекой. Спина Рашана была покрыта им словно малахитовым пледом. Он огляделся. Очевидно, Рашан по совету Сицицворыцаря привязал Тристана к корпусу его же плащ-палаткой. И теперь тащил его на себе, как деревенские женщины носят грудничков, опоясав себя пелёнкой. А, хмм, а Тристан не знал, как заявить о своём пробуждении. А джентльмены, но они не слышали его попыток привлечь внимание, только душевнее запевали. Ам, ясно, пробубнил Тристан, а потом прочистил горло и сказал уже громче. Добрый вечер. Они разом замолкли. Сид Цварыцырь забрался по руке Рашана и встал на его плече, нависнув над Тристаном. Проснулись-таки. Как вы себя чувствуете? Благодарю, отдохнувшим, ответил Тристан и попытался выпрямиться в своём коконе. Мышцы неприятно отозвались тянущей болью, какая бывает после долгого пешего перехода и сна на сырой земле. Но я бы предпочёл слезть и дальше идти пешком. Рашан остановился, некоторое время капошился с узлом на груди, а потом предупредил: "Отпускаю". Тристан спрыгнул на землю, вместе с ним из плащ-палатки выпали его деревянный меч, планшет и фляга с водой. Он принялся это торопливо собирать и вешать на себя. И те осталось его ничего, сообщил Рашан, наблюдая, как суетится Тристан. Что мне стоит знать, когда я прибуду к феям? спросил Тристан, засовывая меч между ремнем и под сумком. Что вас туда, конечно, никто не пустит, ответил истукан. Здесь живут общины и не приемлю чужаков. Скорее всего, ваша дама выйдет к вам сама. До холмов они дошли быстро, как и обещал Рашан. В лесу было уже сумрачно, но на открытой долине солнце все еще освещало молодую траву под ногами. Они пришли. Тристан понял это потому, как внезапно зеленый покров сменился пестрой палитрой полевых цветов, кустов и ягод. Издалека к ним приближались три фигуры. Тристан и не заметил, откуда они взялись, но он легко узнал Фею в фиолетовом платье и ускорил шаг. Он сам не заметил, как сорвался на бег и был так счастлив, что и она бежала навстречу. А потом они оба резко остановились на расстоянии протянутой руки. Она была рада его видеть. Тристан не сомневался в этом. Фея только пару раз бросила заинтересованный взгляд на Истукана. Она восхищённо смотрела на Тристана, и он бы остался так стоять под её взором, но вперёд вышел Рашан. "Здравствуй, девушка. Я Рашан из Колоцкий, которого ты велела призвать. И этот Тристан перед тобой выполнил приказ." Я рад вернуться к феям и служить моему роду, торжественно заявил он в поклоне, распахнув руки, одну с мечом, другую с щитом. Приветствую, великий Рашан. Она кивнула ему в знак признательности. Народ фей заждался тебя. Девушка показала рукой за своей спиной, приглашая его следовать к двум женским фигурам, оставшимся стоять вдали. Рашан поклонился Тристану, сказав на прощание. Будь счастлив, юноша, ты знаешь, где меня искать, и направился к женщинам. Когда все трое превратились в точки на горизонте, а потом словно бы растворились в воздухе, фея заговорила с Тристаном. Это Джорна, старшая леди Гормовой долины. Она провидица, и моя бабушка. Тристан пожалел, что не разглядел её. Ему хотелось больше знать о его даме. Фея смущённо добавила: Она хотела посмотреть на тебя, на того, кто смог пробудить Идол Рашана. Я сам до последнего не верил, что у меня получится. Но у тебя получилось, сказала она тихо с тёплой улыбкой. Моё имя Мэп. Мэп Ронс Инваль. Время замерло над Тристаном, над всей долиной. Чистый, прохладный ветер холмов робким дуновением касался их волос и кожи. Сдержанное тепло последних лучей Их огненный блики на её тугих косах, запах множества трав и цветов, трепетное жужжание радужных стрекоз, кружащихся парами. Но все зовут меня Ронсенваль. Мэп это наследное имя, добавила она и провела пальцами по ежевике на шляпке, отогнав пчелу. Стрекозы, цветы, косы, лучи. Ронсенваль. Тристан потянулся к поясу, достал меч. Я опустился на одно колено. Послушай, я не уверен, что всё делаю правильно. Я ещё не прошёл аккаладу, я ведь ещё не рыцарь. Тристан собрался с духом. Я, Тристан Тровер, послушник ордена Польеров, здесь и сейчас, вверяя своё тело, знания, умения и меч, что имею, в услужение тебе, маб Ронсенваль. Клянусь, что он не знал, как послушнику следует приносить клятву верности леди Строго говоря, это было совсем не по правилам. Сначала полагалась присяга ордену, после королю, и, если к этому шло, в конце концов даме. И клятва звучала так, что рыцарь обещал не давать более обетов. Но Трестану предстояло ещё околада, и скорее всего, присяга монарху. Сейчас он жонглировал в уме словами, выстраивая их в клятву, которую до него никто не давал. Клянусь, что не найдётся другой женщины, которой я вручу свою бесконечную верность. Если слова мои не оскорбили тебя, если принимаешь ты мою службу, назови сейчас меня своим рыцарем. Тристан подумал, что странно было бы сказать своим послушникам, и протянул ей меч. Но Ронсенваль осторожным жестом отодвинул меч от себя и покачал головой. На миг сердце Тристана сжалось от испуга. но он знал, что это часть ритуала. Я, Тристан Трувер, послушник Палььер, веряю тебе свое тело, знания и умения и меч, что имею в служении Мэп Ронсендваль. Примишь ли ты мою службу? Она снова оттолкнула меч. Так дама проверяла искренность намерений рыцаря и его умение держать себя в руках. Тристан набрал грудь полную воздуха и уверенно громогласно. Так, чтобы слышали все свидетели в долине, Сицевый рыцарь, Стрекоза и Пчёлы, произнёс: "Я, Тристан Трувер, послушник ордена Польеров, здесь, сейчас, веряю тебе, Мэпронс Инваль, своё тело, знания, умение и этот меч. Клянусь, что не будет другой женщины, которой я вручу свою верность. Если принимаешь мою службу, назови сейчас меня своим рыцарем". Иронс Инваль взяла из его рук деревянный меч. Я принимаю твою службу, Тристан Трувер. Она слегка наклонилась, невесомо поцеловала меч и вернула его Тристану. Обещаю не использовать твои знания и оружие в дурном деле. Теперь ты мой рыцарь. Поднимись. Тристан встал и быстро сунул меч за пояс. Только теперь он позволил своему дыханию сбиться. Ронсен Валь протянула ему ладонь, и он взял её обеими руками. Он поцеловал белые пальцы, но не отстранился, так и замерев губами над ее кожей. Тристан едва сдерживал чувство, подкатившие слезами к опущенным векам. Одна капля все же сорвалась и покатилась по их сплетенным рукам. Ронсенваль тихо повторил его имя, за которым так долго охотился. И если бы Тристан поднял взгляд на нее... Он был видел, что и глаза Ронсинваль блестят невысказанной радостью. Но солнце закатилось за холмы, влизав в травы их длинные тени, а они ещё долго стояли так, словно старались прорасти ногами в поле и больше не уходить отсюда никогда.